Глава четвертая. Пользы больше, чем сто процентов. Искусству разрешается гуманитарное каратэ. Унесите вашу истину. Так называемый скандал философии, то, что за две лет там не возникло общей для всех теории. Нет классиков, которые разделяли бы воззрение предыдущих классиков, скромно добавляя к ним пару томов по частным вопросам. Чтобы осознать масштаб странности, представьте, что у каждого известного физика своя личная, неповторимая физика. Пока свою личную физику не придумаешь, в учебник не войдешь. В чуть менее гуманитарной области психология, социология, экономика – дело с общим знанием чуть получше, но тоже. Ощущение, что разные школы скорее воюют, чем делают общее дело. Но давайте немного изменим оптику. Посмотрим на разные школы, скорее как на искусство, нежели науки. Скандал паутих. Если мы описываем местность, то сумма вероятности всех альтернативных гипотез стремится к единице. Если там с вероятностью 0,3 болота, то на все другие версии лес, поле, город Москва остается лишь 0,7. Но если мы описываем способ чего-либо, то там сложнее. Один способ может не исключать другой Они могут сочетаться, и большую часть мы, возможно, даже не знаем. Это не сложение вычитания нескольких понятных дробей, ограниченная единичкой. Сумма всех вариантов сварить суп или убить человека допускает куда большее богатство альтернатив. И главное, что одна альтернатива – сходили, посмотрели, там все-таки лес – не задавит другие. Важно, сколько решений допущено по условиям задачи, поэтому физика и география в одном экземпляре – а школ кулинарии или боевых искусств сколько угодно. Гуманитарные теории прежде всего ценны как основание гуманитарных практик. За это их, грубо говоря, человечество и содержит. А также, конечно, по привычке, по случаю, по знакомству, но если по уму, то теории нам нужны, чтобы что-то делать. Может быть, не сейчас, а когда теория подрастет, но все равно грядку теоретиков обычно поливают ради будущих практических урожаев хотя бы возможных. А практика ⁇ это не пересказ реальности, а метод работы с ней. И он либо работает, либо нет, либо так себе. В этом смысле гуманитаристика более похожа на школу Ушу или школу борща нежели на химию. И эти школы могут расти не исключающим друг друга образом. Вопросы ⁇ стоит ли бить в драке ногами и... Верна ли в биологии теория витализма из разных групп? В первой можно выбрать разные ответы. Боксеры и каратист могут даже подраться, и только их поединка не будет смертью для школ. А вот в биологии теории будут драться на смерть. Из теории витализма разберутся, а с ногами нет. Так вот, философские вопросы ⁇ это вопросы класса про ноги. С ними не надо разбираться до конца. Хотя стоит сравнивать между собой. Из того, что параллельно может существовать хоть 100 школ, не следует, что везде учат одинаково хорошо и одинаково хорошему. И это не принижение гуманитарного знания. Пока что, скорее, аванс и возвышение. Если вы поступите в некую школу варки борща, вас точно научат варить борщ. Хоть как-то, если поступите в некую школу практической психологии... «Вы вступаете в зону риска. Черт знает, чем там закончится. Чем угодно, вплоть до группового самоубийства. Строго говоря, в таких школах пока ничего не гарантируется, даже в лучших. Итак, знаем ли мы истину?» — плохой вопрос. Его лучше проигнорировать, показав, чем он плох. Наш вопрос — «Можем ли мы предложить ответ лучше среднего?» Давайте сейчас скажем нарочито резко, резче, чем следует, но зато запомнится. Пусть истину в привычном значении слова продолжают знать сумасшедшие, жулики или честные, хорошие люди, но застрявшие в XIX веке. Можно представить мир, где претензии на истину сосредоточатся только у такой публики, и это будет мир не глупее нашего. Могут спросить, что значит «лучший ответ»? Кому он лучший? Пользователю, так скажем, в чем он лучший? В создании теоретических оснований для практик. Практик чего? Чего-то из большого набора, что мы сочли важным в жизни.